Глава 17. Великая Октябрьская революция 10 октября учебно-тренировочный самолет под моим управлением приводнился усиление разлив. Через 10 минут мы взлетели и сели у водонапорной башни напротив крестов. Обогнули излучину и подошли к небольшому причалу на задней стороне Смольного дворца. Небольшой отряд моряков и рабочих ожидал нашего прилета. Я попрощался с Владимиром Ильичем и, пройдя под больше Охтинским мостом, разогнался и взлетел с Невы. Через 12 минут первый военный гарнизон бывшей императорской, бывшей российской армии, перешел под мое командование. Я и три отряда Красной Гвардии заняли аэродром и здание бывшей Гатчинской офицерской школы. Боя не было. Большинство инструкторов и курсантов школы уже были распропагандированы и добровольно перешли на службу в первый авиатряд. Несогласные были, но они под любым предлогом в тот день были отправлены из школы с каким-нибудь заданием или отпущены домой. Вечером 11 октября по старому стилю временное правительство России было низложено, а Флотская радиостанция передала сообщение об этом всему миру. Россия услышала первые декреты советской власти – декрет о мире, декрет о земле и декрет об армейских революционных комитетах. А на следующий день второй съезд советов утвердил состав советского правительства – Совета народных комиссаров. Моя фамилия там фигурировала трижды – народный комиссар авиационной промышленности, народный комиссар воздушного флота и член военно-революционного комитета, командующий военно-воздушными силами страны. 11 октября советская власть была установлена в Омске. Через полчаса после неизложения Временного правительства и наши отряды двинулись на восток и на запад, нарушая связь управления и выбивая у наших противников инициативу непризнания Октябрьского переворота. Советы, организованные самим Временным правительством с подачи большевиков, давным-давно значительно полевели и были организующей силой революции. Получив минимальную помощь от организованных нами боевых отрядов, Советы быстро и мирно брали власть в свои руки. Тем более, что на совещании в Омске офицеры болтали даже слишком много. Структура их организации была раскрыта еще в сентябре, и после краха Корниловского мятежа просто распалась. Опять-таки большевики были той силой, которая остановила движение Корнилова в сторону Петрограда. 14 октября первый отряд совершил свой первый боевой вылет. Нам позвонил командующий Северо-Западным фронтом генерал от инфантерии Черемисин и сообщил, что через Псков, где находился его штаб, прошло несколько эшелонов с казаками 3 конного корпуса генерала Краснова. Вместе с ними на Петроград следует главнокомандующий Керенский. Всего в их составе 10 сотен казаков, 600 юнкеров и впереди следует бронепоезд. По времени должны подходить к Луге. Этих сведений вполне мне хватило. На перегоне между станциями Луга и Толмачёва-1, точнее после разъезда 131-й километр, мы обнаружили бронепоезд и положили перед ним 100-килограммовку, прямо между рельсов, завернув их в бараний рог. Краснов принимал участие в Корниловском мятеже, но не был даже арестован. Зная то обстоятельство, что впоследствии он поддерживал даже Адольфа, я воспользовался интересной особенностью императорской армии. При формировании воинского эшелона подают теплушки для личного состава, а командному составу предоставляют купейные вагоны. Оружие у нас не слишком избирательное, были попадания и по казачьим вагонам, но все восемь эшелонов получили как минимум одну-две 25-килограммовки и обстрел из пулеметов, крыш купейных вагонов. Казаки у Краснова были фронтовиками, но немцы бомбы, штурмовые удары по эшелонам никогда не наносили. У них самолетов таких не было. Так что рейд на Петроград нами был сорван еще на левом берегу луги. Бронепоезд сошел с рельсов, два вагона и паровоз перевернулись, а движение остальных было парализовано, и казаки отказались выполнять команды командиров. Большая часть из них драпанули обратно в лугу, благо недалеко, и лес. Краснов тяжело ранен, а Керенский получил осколок в ягодицу. Со станции Луга через час пришла длиннейшая телеграмма на мое имя, в которой мне грозили и военным трибуналом, и невероятными мучениями, подписанная Красновым. На самом деле писал полковник Гусельщиков. В ответ я послал им телеграмму, в которой написал, что первый налет был избирательным, и били мы только по вагонам командиров. А вот второй налет, который они увидят через несколько минут, будет показательным. Что произойдет с теми, кто пойдет против советской власти? К моменту нашего подлета все эшелоны были пусты. Показывать было некому. Однако и на следующий день пришлось совершать одиночный боевой вылет на И-1М. В самом Петрограде вспыхнуло восстание юнкеров под руководством полковника Полковникова. Прикрываясь пышным названием «Комитет спасения Родины и революции», бывший начальник столичного гарнизона собрал в инженерном замке несколько род юнцов из многочисленных военных училищ Питера. Юнцы сумели арестовать нескольких комиссаров военно-революционного комитета пришедших их уговаривать прекратить безобразничать. Они же захватили здание телефонной станции и на некоторое время отключили в Смольном телефоны. Из здания телефонной станции их выбили, но инженерный замок тогда еще имел ров и подъемный мост. К тому же полковников завез туда достаточный запас продовольствия, чтобы продержаться до подхода основных сил, о которых по радио из Пскова говорил «Керенский». Юнкеров загнали обратно в замок, но они продолжали стрелять и отказывались сдаваться, говоря о том, что Краснов и Керенский идут на Петроград. И дни большевиков уже сочтены. Пришлось положить внутрь дворца 100 кг гексогена и сломать фонтанчик в центре внутренней площади. Заодно в замке отключили воду и отопление. К сожалению, взрыв во внутреннем дворе нанес большие потери обороняющимся. К тому же психика многих мальчишка была не подготовлена к просмотру такой кровавой каши. Многие, которых полковников не собирался выпускать из здания, выбросились из окон ворвы, где и погибли. Лишь после этого полковник сдался, открыл ворота и опустил подвесной мост. Сам лично не видел, я же сел в гачине, но же выписали эту картину во дворе замка очень красочно. А нас ВРК перебросил в Москву, где в эти же дни произошло предательство. И Кремль заняли юнкера. Берзин и 56-й пехотный полк удержать крепость не смогли. Часть солдат 56-го полка были расстреляны из пулемета. Обратный штурм происходил бестолково, грамотных командиров под рукой у московского ВРК просто не оказалось. Мы вылетели из Гайчина буквально забитыми под завязку уже обстреленными бойцами ВЧК во главе с самим Дзержинским. Викжель, исполнительный комитет железнодорожников, в котором преобладали представители правых эсеров, кадеты и меньшевики, активно противодействовал появлению новых органов управления страной, поэтому блокировал перевозки в Москву воинских контингентов. И как условие пропуска войск потребовал убрать из правительства Совета народных комиссаров Ленина и Троцкого, которых временное правительство объявило вне закона еще в июле. Что касается Троцкого, то я не возражал бы, а все остальное абсолютно неприемлемо. Ленин категорически возражал против каких-либо сделок с Вигжелем, существовать которому оставалось считанные часы. Но делать нечего, летим, причем из-за перегруза с неполным запасом топлива а бензина нормального в Москве нет. Слава богу, Дзержинский догадался взять с собой шестерых офицеров-фронтовиков во главе с полковником генштаба Вальденом. Сели мы на ходынке, и Вальден сразу организовал круговую оборону аэродрома. ГТ-4 ушли за боеприпасами для истребителей-бомбардировщиков, которые прилетели сюда только с одним боекомплектом. Патроны к пулеметам еще можно достать в Москве. А где взять 25-килограммовки? Первый налет мы выполнили в 12.15. Хорошо еще, что как крепость Кремль давным-давно устарел и не был абсолютно готов к тому, что его гарнизон будет атакован с воздуха. Увидев самолеты, сами юнкеры полезли на стены и повылезали изо всех щелей. Я минут пять показывал высший пилотаж под аплодисменты этих бедолаг, а мои соратники расходились для атаки. Кремль имеет достаточно сложную конфигурацию. Когда загрохотали пулеметы и раздались взрывы контейнерных бомб, юнкерам стало не до аплодисментов. Я же вывалил еще и листовки с предупреждением, что головы поднять не дам и с требованием отпустить солдат 56-го полка в первую очередь а некормленные трое суток солдат становится зверем. Этого юнкера не учли. И в крепости начался оформленный мордобой. Выпущенные солдаты гонялись за бывшими тюремщиками и... В это время чекисты подтянули напрямую наводку орудия и выбили ворота Никольской башни, через которые в Кремль ворвались солдаты, чекисты и красногвардейцы. Через сутки после успешного штурма восстание в Москве окончательно победило. Но нам это облегчение не принесло. Требовалось срочно лететь в бухту Грязная. Судя по новостям оттуда, оба авианосца начали подготовку к отходу. Заказали топливо, воду, продовольствие и авиабензин. Получили все, кроме последнего. Его мы придержали. Я сел на промежуточную на бычьем поле и с огромным трудом пробился на радиостанцию. Командующие балтийским и не только флотами... Меняются, как в калейдоскопе. Я нарвался на нового. Зовут Павел, а фамилия у него — Дыбенко. Бороду он еще не отпустил, ходит в бушлате, перепоясанной пулеметными лентами, за поясом осколочные гранаты в количестве двух штук. «А что ты, адмиральская твоя Харя, здесь делаешь?» — спросил он меня, когда я сунулся к нему за пропуском на радиостанцию. «А тебя вежливости давно не учили?» «А кто меня учить-то?» — вознамерился. «Да хотя бы я. Что, думаешь, не получится?» Тот сразу попытался вытащить из-за пояса гранату, да она зацепилась тряпочным кольцом за что-то, и чека из нее выпала. Павел побелел, все-таки в прошлом году немного повоевал на северо-западном, прикрывая Монзунд. Я аккуратно перехватил его руку, раздвинул его пальцы, снял с его пояса чеку, распрямил ее об стол и вставил на место. «Чего ты их с собой-то таскаешь?» «Когда на зимний пошли, выдали. Применить не удалось, инкера и смертницы-ударницы разбежались, вот и ношу. Ящик стола открой. Не могу, заперто. Здесь все заперто. А меня флотом командовать поставили. Ловк ты ее. Че пришел-то? Мне связь нужна с Кирколом. Там наши летчики сидят, я их бывший командующий. Так ведь бывший? Я комиссар ВРК, вот мой мандат. Пиши пропуск на радиостанцию. Вместе пойдем, если ты, адмиральская... <coughs> Твоя душа, будешь фигню передавать. Я тебя сам хлопну. Обойдешься. Пошли. Ни машины, ни лошадей у командующего не было, зато была любовница, которая спала в соседней комнате отдыха. Ею была незабывенная Инесса Федоровна, которая тут же сказала Павлу, что зря потащится под дождик. Павлуша, он свой в доску, он нас из Швейцарии сюда привез с Ильичом, знаком с ним с незапамятных времен, еще когда в корпусе учился, и он, старый член нашей партии, ильич ему верит как себе. Я все равно скажу, никогда там не был, а проверить требуется. Вдруг и там контра какая засиделась. «Какая?» — поправила его Инесса и сказала, что к нашему возвращению приготовить что-нибудь поесть, а то в животе уже бурчит. «Одной любовью сыт не будешь».